Глава девятая. После завершения съемки Виктор попросил меня. «Виола, нам надо поговорить с вами. Но в закоулках студии беседы невозможно Слишком много больших ушей. Вот, накиньте куртку. Она, правда, табаком пахнет». «Пошли», — скомандовал другой, тоже знакомый голос. Я обернулась. «Вы Михаил?» Парни переглянулись, потом Виктор уцепил белую колдунью за локоть и потащил по каким-то темным коридорам. В конце концов мы оказались на улице. Пробежали метров сто, я увидела небольшую пристройку к зданию, которое возвели для производства шоу. Михаил отпер замок, все вошли внутрь и оказались в крохотном кабинете. «Кто вы?» — резко спросил Михаил. «Белая ведьма Виола», — спокойно ответила я. «Пусть так», — махнул рукой Виктор. «У нас есть ваша анкета. Без проблем узнать настоящее имя». «Сядь», — велел ему Михаил. «Дорогая, вы нас поразили. Хотите победить в шоу?» «Нет», — честно сообщила я. «Зачем тогда пришли?» — заморгал Виктор. «Отдохнуть», — нашла я хороший ответ. «Развеется? Устала очень». «Похоже, нам требуется ваша помощь», — продолжил Михаил. «Парень, который упал в студии, он... Э, э... «Попал туда не по сценарию», — подсказала я. «Вы хотели предъявить участникам куклу, которая имитирует мужчину». Продюсер стукнул кулаком по столу. «Кто слил инфу?» «Вы сами», — сообщила я чистую правду. «Впервые тебя сейчас вижу!» — заорал Михаил. «Прекращай свои ведьминские штучки!» Я посмотрела на Виктора. «Если на самом деле вам нужна, то не надо кричать. Обладаю хорошим слухом». Миша, забормотал режиссер, она права. Утихни, воткни шнур мозга в розетку. Даже я не знал об идее спокойничком. Мне о ней ты сообщил за короткое время до начала съемок. Виола, реально ведьма. Их не существует, взвился Михаил. И как она выяснила, что я Виктуар? продолжил парень. Не знаю, буркнул Михаил. Ладно, простите, мы попали в неприятное положение. Человек, который упал, Борис Нечаев. Его позвали экспертом. «Психолог», — уточнил Витя. Продюсер отмахнулся от приятеля, как от вредной мухи. «Блогер, миллионник. Никакого высшего образования не имеет. Диплома у него нет. Два года назад начал в Инстаграм публиковать смешные видео, якобы своих скандалов с женой. Потом решил раздавать советы на тему семейной жизни. Сейчас у него почти 2 миллиона подписчиков. Участие подобной личности в программе привлечет к ней внимание фанов Нечаева. Сейчас его увезли в больницу. Скорая заподозрила анафилактический шок. Но его жена, она у мужа помощница, сообщила, что Борис никогда не страдал аллергией. Он все ест, пьет, в разных странах пробует местные блюда. Нет у него болезненной реакции и на лекарства. У экспертов отдельные гримерки. Они не живут в доме. будут приезжать. Сегодня из специалистов занят только Борис. Его выход предполагался в третьей части съемок. Нечаевы приехали заранее. Сначала пара мирно сидела в отведенном помещении. Потом блогер пошел в туалет. Галина читала книгу, увлеклась, удивилась, что мужа долго нет, заволновалась, обратилась к гостевому редактору. Кристина предположила, что психолог запутался в коридорах, отправилась искать супруга Галины и увидела, что работа в студии остановлена, нечаиво выносят на руках. «Не понимаю, что нам делать», — признался Виктор. «Шоу должно продолжаться, а Галина грозит вызвать полицию, вбила себе в голову, что ее супруга отравили». «Бред, бред, бред!» — затвердил Михаил. «Кто, когда, а главное, зачем мог ему посыпать яду? Похоже, вы и впрямь ведьма». Поговорите с бабой, пообещайте ей найти отравителя. Вы же уверены, что блогера никто не хотел убивать, остановила я продюсера. Да! снова заорал тот. Да! Но жена дура думает иначе. Только полиции мне тут не хватало. И нафига она, если не Чаев жив? Участники до начала работы видели Бориса? Заинтересовалась я. Нет, хором ответили телелюди. «Кто-то знал, что должен погаснуть свет и на площадку вынесут куклу», — продолжила я. «Да. Два человека, которым это сказали, когда начали съемку», — устало ответил Михаил. «Манекен спрятали. Хотели сохранить тайну. Сделать съемку не только площадки, но и рабочей стороны. Заснять неподдельное изумление всех. Эмоции трудно изобразить даже профессионалу. «Вы вели съемку, когда Нечаев рухнул?» — не утихала я. Михаил кивнул. «Значит, получили, что хотели», — подчеркнула я. «Если вам нужен мой совет, то быстро найдите другого блогера. Наверное, нет проблем отыскать кого-то, кто выдает себя за великого психолога и учит людей, в основном женщин, как стать богатыми, счастливыми. И продолжайте шоу. Идите по сценарию. Работайте, как задумали». «Так Галина рвется в бой. Хочет скандал устроить». Охота ей рейтинг Инстаграм поднять. Сейчас такой вопль поднимет, — пожаловался Виктор. Я верю, что вы, в отличие от остальных, настоящая ведьма. Можете заглянуть в будущее? Нет, — быстро отказалась я. Не являюсь прозорливицей. Обладаю маленьким даром. Имена вижу, с мышами способна управиться. Мелочевка, короче. На серьезные дела не готова. Галина помогает мужу? Мужчины закивали. Предложите ей место эксперта, его оплату, в обмен за молчание о том, что случилось, — посоветовала я. У Михаила заурчал телефон. Продюсер схватил трубку. «Что тебе надо? Кто? Куда? Где? Как? Бегу!» Михаил вскочил. «Еще кому-то стало плохо?» — догадалась я. «Говоришь, маленький дар?» — прошипел продюсер. «Только имена видишь?» «Может, тебя наняли, чтобы здесь...» на ведьмячить у нас еще баба помирать решила мужчина убежал виктор взял меня за руку не обижайся он просто нервничает понятно вздохнула я боится что царь ему уши оторвет за то что съемку где его жена ведущая запороли ты точно ведьма пробормотал виктор не стоит об этом всем рассказывать улыбнулась я пошли в съемочный павильон посмотрим что там да как